Глава третья. «Школа». Нива ехала по грунтовке рывками, как лодка по отмели. За машиной клубился пыльный хвост. В зеркале заднего вида он напоминал клубы дыма при извержении вулкана. «Дорога у нас простая. Если дождь не проедешь, увязнешь в грязи. Если сухо, замучаешься пыль глотать», — сказал директор совхоза Уткин, держась за баранку двумя руками. Они перевалили через деревянный мост — Бревна под колесами ожили, загремели. «Когда-нибудь под трактором сложится!» — вздохнул директор. «Или кто-нибудь в реку нечаянно свалится!» «Говорю всем, менять надо! А мне подожди! Стоит же! Стоит, пока не упадет! Я в район уже сто раз докладывал. Там только обещают материалами!» Дальше дорога потянулась вверх. Слева показалась старая церковь из красного кирпича, Стены надломлены, в трещинах растут тонкие березки. «Начало девятнадцатого века!» — сказал директор, замедлив ход. «Сейчас мы там газовые баллоны храним. Вон там рядом клуб. Сашка позавчера тут крутил свое последнее кино. Эх, ужасный случай. Там же почта. Почтарка у нас уже старая, еле ходит. Проехали еще несколько домов. «Здесь аптека». Кивок на избу с вывеской, утопающую среди зарослей сирени. — А это справа библиотека. Библиотекарь толковая. Школьники любят туда ходить. А сейчас каникулы. Никто не заходит. Нива выехала на развилку. От главной дороги уходила боковая, в сторону глазниц. — Вот круг. Магазин тут. И ателье, если пуговиц пришить или брюки подогнать. Директор свернул направо на боковую. Через пару минут остановился у одноэтажного дома из белого кирпича. «А вот и школа! Добро пожаловать!» Москвичи выгрузились и на секунду притихли у крыльца. Сельская школа оказалась неожиданно большой, белая, аккуратная. Директор распахнул дверь, и они вошли в прохладный коридор. Линолеум блестел, словно его только что натерли. На стенах карта страны с воткнутыми флажками портреты писателей, рядом щиты с крупными заголовками «Наши отличники», «Юные техники». В углу стояли пионерский барабан и горн. Под стеклом стен газета с детскими рисунками. Тишина звенела. Валентина задержалась у стенда с микроскопом, дюжиной аккуратных баночек и подписанными препаратами. Подошла к окну, проверила, как закрываются створки, машинально глянула на выключателе. Было видно, что она устала. Ей хотелось спокойно разложить чемодан с инструментами и привести мысли в рабочий порядок. «Здесь можно работать», — сказала она без эмоций, но по голосу было ясно, ей немного тоскливо. Туманский шел чуть позади, скользил взглядом по стенам и дверям. На одной двери табличка «Кабинет физики», на другой — «Труд». У дальней стены висела доска почета с фотографиями учителей. Он вынул из кармана спички, проворно повертел коробок в пальцах и убрал обратно. Хотелось сесть, снять пиджак и выпить крепкого чаю, но первым делом разместить людей и организовать штаб. Просторно и без лишних глаз, — оценил он. Директор вел их дальше. Открыл первый класс. «Это для мужчин!» — сказал он. Доска, плакаты с формулами и картой, два ряда парт. У стены две раскладушки — На каждой аккуратные стопки белого белья. Рядом табуретки. Илья надавил ладонью на одну из раскладушек, проверил, не скрипит ли. Потянулся, размял плечи. — Я бы сейчас прилег, — мечтательно произнес он, — хоть на пятнадцать минут вытянуть спину. — Сначала разложимся, — ответил Туманский. — Потом чай. И спланируем день. А потом можешь вытягивать спину и даже протягивать ноги. Директор открыл соседний класс, окна которого были завешены светлыми шторами, и жестом пригласил зайти Валентину. «Ваши апартаменты, сударыня!» Валентина поставила чемодан на край стола, быстро прикинула, где будет удобнее разложить инструменты, фотоаппарат, пакеты для улик, бумагу. На секунду присела на край парты, глянула в окно на двор, где стояли перекладина и брусья. «Нужна розетка!» А стол, если не трудно, пододвиньте к окну и ведро чистой воды. Этого пока хватит, — сказала она. — Сделаем, — отозвался директор и кивнул в конец коридора. — Вода в умывальнике, туалет рядом. Валентина кивнула. — Спасибо. Годится. — Насчет питания я уже распорядился. Директор машинально похлопал себя по животу. — Завтрак, обед и ужин будут привозить с фермы. Через час к вам заедет участковый со всеми документами из района. Дальше уж вы сами, как специалисты. Он пожал всем руки и вышел из школы. Остались втроем. Илья прошелся вдоль парт, подошел к окну, потом вернулся. Судя по количеству столов, классы небольшие. Человек по десять, не больше. Это хорошо. Дети хотя бы слышат друг друга, сказал Туманский. И учителя тоже. Валентина провела пальцами по полке с пластилином и линейками, подняла взгляд на стенд с детскими рисунками. «Место, где маленькие люди учатся не только решать задачи», — тихо сказала она. «Но и разговаривать, дружить, спорить. И влюбляться тоже здесь начинают». Илья посмотрел на нее, улыбнулся краем губ и глубокомысленно изрек. «Поверь эксперту, это у многих переходит в хроническую форму». — У некоторых — да, — ответила она и, не меняя тона, добавила. — Проверю умывальник. Туманский вышел во двор, остановился у перекладины, подпрыгнул, ухватился, сделал несколько четких подтягиваний, спрыгнул. — Жить можно! — сказал он, возвращаясь. В этот момент с улицы донеслось тарахтение мотора. Во двор заехал мотоцикл с коляской, остановился у входа. Плотный, круглолицый, с внимательными глазами старший лейтенант снял шлем, провел по взмокшим волосам ладонью, затем вытащил из коляски несколько толстых папок и поднялся по ступеням. — Старший лейтенант Прохоров! — представился он Туманскому. — Василий. — Можно просто Василь. Документы из района привез. Где расположимся...